Людовик Синишаль жил с ипподромом Марк-Ан-Бароля, неприметного городка, притулившегося к Лиллю. Тихая улочка, кирпичный дом в современном стиле, маленький садик, такой, чтобы не проводить всю субботу за стрижкой газона. Люси с улыбкой взглянула на окно второго этажа. Там, в чистенькой спаленке, они первый раз любили друг друга. Обычное тело для тех, у кого сводит сайт знакомств. Комплект деталей для сборки. Сначала встречаешься по тихе ради, потом по-настоящему, потом ложишься в постель, а потом, потом посмотрим. Она посмотрела Людовик был хорош во всех отношениях. Серьезный, внимательный, обладающий множеством других достоинств, но ему не хватало блеска, элегантности. Да просто выправки. А откуда? Если живешь как столетний дед, если никаких удовольствий, кроме кино. День проходит за сводками социального страхования, вечером фильмы. А на завтра все сначала. Если к тому же у тебя явная тенденция предаваться мрачным мыслям, хандрить. Люси было очень трудно вообразить Санишаля отцом своих близняшек. Человеком который стал бы подбадривать девочек на танцевальных конкурсах или кататься с ними на велосипеде. Она вставила ключ в замочную скважину и только тут заметила, дверь-то открыта. Легко догадаться, Людовик впал в панику, такую, что бросил все как есть. Она вошла, заперла за собой дверь, внутри было просторно, обстановка в том же стиле, что и дом. Современная. Именно такого пространства не хватало ей и ее дочерям. Ну, может быть, когда-нибудь еще. Надо вспомнить дорогу в подвал. Киносеансы с пивом и попкорном подсушной микроволновки. Это нечто незамываемое, вневременное. Проходя через холл, она видела перевернутые стулья, разбитые вазы и очень ясно представляла себе вот перед тем как позвонить ей совершенно слепой людовик ощупью поднимается по лестнице вот он идет натыкаясь на все что попадается на пути в люси сбежал по ступенькам и оказалась в карманном кинотеатре с прошлого года ничего не изменилось все осталось на местах Стены по-прежнему обиты толстой красной тканью, запах старых ковров, атмосфера семидесятых. Во всем этом было свое очарование. В белмуче проектора мерцал этот его знаменитый кран из специальной ткани с микросферами. Она толкнула дверь крошечной проекционной. Там все еще горела мощная ксеноновая лампа и было жарко, будто в печке. Казалось, что пространство заполнено рокотом. Приемная бабина крутилась в пустую, в воздухе болтался свисающий кончик пленки. Люси, долго не раздумывая, ткнула пальцем в большую красную кнопку на блоке питания. Мостодонти весом не меньше 60 кило. Стрекот наконец прекратился. Тогда она нажала на выключатель и замигала неоновая лампочка. Стало видно, что в комнатке ужасный беспорядок. Повсюду валяются пустые бобины, магнитофоны, афиши. Организованный бардак. Вполне в стиле Людовика. Она пыталась вспомнить, как заряжают проектор, чтобы посмотреть фильм. «Так, прежде всего надо поменять местами» передающие приемную бобины, закрепив каждую скобочкой на оси соответствующего барабана. Потом проверить, совпадают ли перфорации пленки с зубчиками передающего устройства, и только тогда можно нажать на пуск. Кнопок перед ней оказалось чересчур много, так что простая, на первый взгляд, задача осложнилась. Но все-таки ей повезло, она справилась, запустила машину, и вот уже... Магия света и человеческого глаза превращает последовательность малюсеньких разно... розненных квадр... кадриков в плавное движение. И рождается кино. Люси богатесела свет, закрыла за собой дверь проекционной и спустилась на три ступеньки в зал. Садиться не стала. Так и стояла у задней стены, скрестив на груди в руки. Это пустая комната, эти двенадцать обитых зеленой искусственной кожей кресел. В них было что-то угнетающее, как, прочим и в их владельце. Она уставилась на экран, ощущая все-таки нечто вроде боязни. Людовик говорил, что фильм странный и теперь слеп. «А если в этих изображениях есть что-то опасное, например, например, яркий свет, да того яркий, что и она может ослепнуть?» Но Люси покачала головой. «Да что за ерунда? Полная ерунда. У Людовика наверняка обухали мозга. Луч света пронизал темноту, и перед Люси вспыхнул большой белый прямоугольник. Пошли кадры. Сначала экран был равномерно черным, потом через пять или шесть секунд в верхнем правом углу появился белый кружок. И в ту же минуту зазвучала глушительная музыка. просто такие стены задрожали. Веселый мотивчик из тех, что извергались в старину из недр каруселей на сельских праздниках. Люси улыбнулась, услышав шипение и потрескивание, который ничем не забить. Звуковой ряд совершенно точно был записан с древней, 45 и почище того, с фонографа. Никаких титров, никакого названия. Центральную часть экрана заняло женское лицо. Крупный план, вписанный в овал. Вокруг этого овала по-прежнему царили сумерки, словно все заволокло сероватым, почти черным туманом. У киношников это вроде бы называется каше. Ставит перед объективом какую-то штуку, ну и получается эффект, как будто смотришь через обочную скважину. Этакий воайеризм. Люси решила, что актриса красива, а взгляд ее больших таинственных глаз гипнотизирует. Девушке на экране было лет двадцать, но она смотрела прямо в объектив темная помада на губах, гладкий черный конскмоль, волосы убраны назад, один-единственный завиток на лбу, изящная, чистого рисунка шея. И можно догадаться, что на ней клетчатый жакет вверх немножко виден. Люси вспомнили семейные фотографии. Она видела такие внутри строгих медальонов, хранившихся в старинных Времен бабушек, дедушек, шкатулках для драгоценностей Юная актриса смотрела вроде как свысока, без улыбки И напоминала раковых женщин из фильмов Хичкока Вот губы ее задвигались, она что-то сказала, но беззвучно А по губам Люси ничего прочесть не смогла Потом в кадре появились два пальца Два мужских пальца Они спустились сверху и раздвинули веки на левом глазу девушки. И тут же, ворвавшись откуда-то слева и исчезнувший потом за правой границей, кадра скальпель разрезал глаз надвое. И при этом гремела церковная музыка, звякали цимбалы. Сжав зубы, Люсь отвернулась. Поздно. Увиденная хлестнула слишком резко, и она разозлилась. Нет, она совсем не против ужастиков, даже наоборот. Она с удовольствием смотрела такие фильмы, особенно в субботу вечером. Но она ненавидела манеру некоторых режиссеров обрушивать на зрителя нечто невыносимое, не давая ему ни малейшего шанса избежать гнусного зрелища. Мерзость из мезра разостей. Низко и подло так делать считала Люся. И вдруг звуки фанфара оборвались воцарилась тишина. Ни шороха, кроме тревожного жужжания проектора. Люся слегка уже не в себе подумала, взглянув на экран. Еще один подобный кадр, и надо прекращать этот дурацкий сеанс. Кровавых сцен хватает и в больнице скорой помощи. Напряжение все возрастало, и теперь она чувствовала себя не так уверенно, как в начале просмотра. От проектора к К экрану по-прежнему тянулся световой конус. На полотне возникли подметки, затем башмаки, которым они соответствовали шаг за шагом, ушли вглубь кадра, и на экране осталось только небо, ослепительное небо, которое подействовало на Люси успокаивающе. Потом появилась беленькая девочка в строгом костюме. Он качалась на качелях и улыбалась во весь рот. Черно-белый эпизод. Немой. Хотя видно, что малышка что-то говорит. У девочки длинные волосы, почти на золотистые, и она все изучает сияние. Радужка глаз ловит солнечные лучи, тени деревьев пляшут на нежной коже. Освещение, ракурсы, пойман объектив, выражение лица ребенка. Все это позволяло думать, что фильм снимали профессионалы, Иногда нет, довольно часто камера, подвижная камера, вероятно, оператор переходил с места на место, держа в руках, задерживался на глазу малышки. Ясный, чистый, полный жизни глаз. Яблоко чуть подрагивает, зрачок расширяется и сужается, как диафрагма объектива. Белый кружок так и оставался в верхнем правом углу экрана. И Люси никак не удавалось забыть о нем. Не то чтобы ее привлекал этот кружок. Скорее мешал. И почему-то она сама не могла понять, почему по спине поползли мурашки. Все-таки сцена с порезанным глазом сильно ее потрясла. Планы с девочкой шли теперь один за другим. Но они стали большей частью очень короткими. И один, похоже, не имел никакого отношения к другому. Как во сне, когда сменяют друг друга отбрывки видений, не привязанных ни к определенному пространству, ни к определенному времени. Иногда изображение словно бы подпрыгивало, но тут, может быть, дело было в качестве пленки. Камера металась от глаз девочки качелем, от к качелям, от к крючонки, играющие с муравьями. Вот крупный план жующего рта, потом сразу поднимающиеся и опускающиеся веки. Вдруг долгий Минуты на две, даже на три – общий план. Девочка нежно ласкает двух сидящих в траве котят. Берет их на руки, прижимает к себе, целует. А в это время Люси никак не могла понять, как это сделано. Все вокруг заволакивает туманом. Когда девочка бросает взгляд на камеру, она не играет никакой роли. Она сообщнически улыбается, Она говорит с кем-то, кого хорошо знает, а потом приближается к камере и кружится, кружится, кружится, кружится. И изображение на экране тоже начинает кружиться, будто аккомпани... не аккомпанировать танцу, будто у оператора посреди этого тумана у самого закружилась голова. Следующий эпизод. В девочки опять что-то изменилось. Теперь он полон глубокой, вековечной печали. Невероятно мрачный кадр. Вокруг темной картинки, как и раньше, танцуя, стекает по экрану туман. Камера приближается, отступает, снова приближается, подразнивая девочку. И та, отталкивая объектив, протягивая руки вперед, точно насекомое отгоняет. Люси, глядя на все это, чувствует себя не в своей тарелке, чувствует себя лишней, как будто тайком подглядываясь за сценой, происходящей между отцом и дочерью. Эпизод так же внезапно, как и предыдущий, заканчивается. Люси переводит взгляд туда-сюда, стараясь освоить обстановку новой сцены – обширное, заросшее травой пространство, огороженное заборами, над ним Глисто черное небо. В небе хаотичное движение облаков. Или не облаков. Какое-то тут все ненатуральное. Может быть, спецэффекты? На коры пастбища, а это пастбище девочка. Руки девочки визят вдоль тела, в правой руке нож. Огромный нож. Такие бывают у мясников. Он явно не подходит к этому этим невинным пальчиком. Наезд на глаза девочки. Они смотрят в пустоту. Зрачки вроде бы расширены. Люси чувствует, что что-то эту девочку встревожило, взволновало. Камера медленно движется позади ограды. Идет, идет, идет. И вдруг бросается вправо, чтобы запечатлеть бешеного быка. Здоровенная, пышущая сила чудовище, на губах пена, роет землю копытом, пытается смести ограду. Огромные, как сабли, рога выставлены вперед. Единственная зрительница невольно прикрывает рот ладонью. Они же не решатся. Люси наваливается на спинку стоящего впереди нее кресла. Шея вынута. Тянута вперед, как рану, ногти впиваются в зеленую кожу обивки. Вдруг в кадре появляется неизвестно чья рука, и это двигает шпингалет, распахивая дверцу. Тот, кто это делает, намеренно остается за кадром. И вот уже загон, в котором находится возбужденное животное, открыт. Зверь вырисовывается темной массой, могучей, разозленной. Сколько же он весит? Наверное, не меньше тонны. Вот он поворачивается вокруг своей оси и замирает в центре площадки и, кажется, взглядывается в девочку. Девочка неподвижна. Зрительница очень хочется подняться, проекционно и остановить сеанс. Игры кончились, никаких уже качелей, улыбок, сообщничества. Сейчас начнется непостижимое, немыслимое и в него надо будет окунуться с головой. Люси прижимает палец к губам, а на глаз не может отвести от этого чертового экрана. В небе, раздуваясь, клубятся черные облака, все погружается во тьму, все словно бы готовится к трагическому финалу. И тут у Люси появляется ощущение, что постановщик хочет показать борьбу добра со злом. Со злом... Ни с чем не соизмерим по силе, Со злом, неприступным и неуязвимым. Давид и Голиаф. Бык идет в атаку. От немоты фильма и отсутствия музыки Впечатление души усиливается. Даже не слыша, догадываешься, Как грохочет всякий раз копыта животного, Соприкасаясь землей, Какое форчание раздается из маслянистых ноздрей, Теперь в кадре двое. Слева бык, справа девочка. Расстояние между чудовищем и неподвижным ребенком сокращается. 30 метров, двадцать. Сколько же еще девочка будет стоять на месте? Почему она не закричит? Почему не убежит? Люся вспомнила расширенные зачки ребенка. Малышка загипнотизирована, ее накачали наркотиком. Сейчас бык поднимет девочку на рога. Десять метров, девять, восемь, пять метров. Животное резко замедляет бег, и все его мышцы напряжены. Из-под капот летят комья земли, и вот оно замирает. В метре от жертвы, не больше. Люси думает, что это просто стоп-кадр. Она смотрит не дыша. Сейчас все возобновится, сейчас произойдет трагедия. Нет, не происходит ровным счетом ничего. Бык не двигается, стоит на месте, тяжело дышит и клочья пены падают с его губ. В бешеных глазах зверя можно прочесть желание сделать последний рывок, убить, но тело отказывается ему повиноваться. Он парализован, вот такое определение сейчас лучше всего подходит быку. Девочка смотрит на зверя не мигая. Делает шаг вперед, проскальзывает под морду чудовища в сорок-пятьдесят в раз тяжелее, чем она сама. Лицо ее не выражает никаких чувств. Она поднимает руку с ножом и уверенным движением перерезает глотку быка. клещет черная кровь, и бык, будто сраженный безумным матадором, валится на землю, поднимая тучи пыли. Экран тут же становится темным, таким, каким был в начале фильма. Белый кружок справа вверху медленно исчезает. И тогда в зале начинает мерцать свет. Свет будто аплодирует видимому. Фильм прощается со зрительницей. Люся замерла. Внутри у нее все дорожало, ее било зноб. Неужели на самом деле она это видела? как бешеный бык остановился перед ребенком, безропотно дал ребенку себе зарезать. Неужели это снято одним куском, без монтажа? Все еще дрожа, она поднялась проекционную и резко нажала на кнопку. Стрекотание прекратилось. Снова, потрескивая, загорелась лампа дневного света. Люси испытала бесконечное облегчение. Какой извращенный ум создал весь этот бред! Перед ней все чемлекали расползающиеся по экрану мерзкий туман, крупные планы с глазами, странное начало и странный финал, сцена неслыханной жестокости. Что-то отличало эту короткометражку от классических фильмов ужасов, что реализм. Девчушка семи или восьми лет не могла быть актрисой, или наоборот, она была выдающейся, гениальная. Рисой. Люси собралась уже выбираться из подвала, когда услышала на первом этаже шаги, и как будто кто-то наступил на стекло, раздавил. Она затаила дыхание. Может, ей просто почудилось после всех этих ужасов на экране? Стараясь не производить ни малейшего шума, она двинулась вверх по ступенькам. И вот, наконец, прихожая. Дверь в дом приоткрыта. Но она же, войдя, заперла ее на ключ. Люси двинулась к двери, выглянула наружу. Никого. А задача наверное навернулась в дом и осмотрелась. На первый взгляд все в порядке. Никто ничего не трогал, никто ничего не делал. Она пошла по коридору, исследуя выходившее в него помещение. Ванная, кухня, кабинет. Кабинет! а в кабинете Людовика хранится километры пленки. Дверь здесь оказалась приоткрыта. Люси проскользнула в щели, оказалась в комнате, где обычно стопками громоздились круглые жестяные коробки. Обычно. Сейчас все оказалось не так, как обычно. Десятки коробок валялись на полу. Куда ни глянь, выдернутая из своего гнездышка пленка. Люси работала в полиции. Естественно, сразу заметила, что пленка вынута только из тех коробок, на которых нет этикеток. Ни имени, автора, ни названия фильма, ни года выпуска. Да, точно. Незваный гость вытаскивал из коробок и исследовал только именно такие пленки. Тот, кто подбывал здесь, искал что-то вполне определенное. Анонимный фильм. Людовик сказал, что приобрел накануне у одного коллекционера кучу фильмов, включая и тот, который она только что посмотрела. Люси поколебалась, еще раз оглядела комнату. Вызывать полицию и составлять протокол казалось ей бессмысленным. Никаких следов взлома, никаких повреждений, ничего не украдено. Тем не менее, она снова спустилась в подвал, отделила от проектора эту странную бобину, сунула ее коробку и положила в сумку. Надо отнести реставратору, визитка с адресом у нее есть. Похоже, ни одна кра... кометражка в жизни не... не производила на нее психику такого впечатления. Она чувствовала себя опустошенной. Она, повидавшая теперь уже за многие годы работы столько вскрытий, столько следов преступлений. А когда она вышла наконец на свежий воздух, Подумала, что дневной свет все-таки уж не такая плохая штука.